Глава четвёртая. Дальняя родня. За окном экипажа пролетели немецкие княжества, Пруссия, Польша. На ночевке мы почти не останавливались. После того, как я чуть не встрял во вторую дуэль, Бобров решил не рисковать моим здоровьем. А вдруг я не буду так же удачлив в следующий раз? Ему тогда опять ехать за наследником. — А ты забияка, — хмурился Петр. — Не хочешь на военную службу? Там таких любят. Будь добр, дай тебя довести к Василию Федоровичу, а там поступай, как знаешь. Я только пожал плечами. Характер такой. Не люблю хамов, наглецов и заносчивых пустышек но видя как нервничает бобров взял себя в руки и не лез на рожон границы российской империи мы подъехали в сумерках вот это я понимаю порядок каменное здание пограничной стражи солдаты в карауле мрачные таможенники полосатые столбы с гербом все как полагается для рубежей серьезной страны досмотр тоже занял больше времени чем на европейских границах усталый офицер проверил багаж выискивая недозволенные товары казенный лекарь учинил беглый осмотр что никто не болен чему здесь знали хорошо и относились со всей строгостью тот же офицер потребовал документы пашпорты как он выразился если к боброву вопросов не возникло то мои бумаги вызвали у пограничника подозрения. Естественно, кроме разрешения на выезд, с которым я уехал в Париж, у меня имелись только диплом бакалавра и справка о достойном поведении, выданная студенческим братством. «Пройдемте к коменданту заставы», — офицер указал на здание. Бобров толкнул меня и шепнул. «Главное, скандал не устраивай». Объясни, как есть. И не вздумай давать взятку. У тебя столько нет, сколько они хотят. Мне пришлось ждать почти час, пока меня соизволят принять. Комендант оказался седоусым майором с обветренным лицом и морщинами вокруг глаз. Да, нелегкая у них тут служба. Наверняка нервная. Это я спокойно ждал. А какой-нибудь князь, Сразу вопить начинает, неприятностями грозить. Константин Платонович, майор Щурис скользил взглядом по документам, урусов. Вы же... Нет, не князь, я усмехнулся. Просто дворянин. Семейную историю мне рассказывал отец. Прадед был внебрачным сыном князя Урусова, причем из старшей ветви рода. Князь признал младенца, дал свою фамилию, но в титуле отказал. Так что на помощь родственников по отцовской линии я никогда не рассчитывал. Не любят они бастардов. Урусов майор нахмурился. Вашего отца звали Платон Андреевич, верно? Да, так и есть. Лицо Седоусова подобрело. Как же, как же. — Знал я вашего батюшку, — он покачал головой. — Земля ему пухом. Рано ушел Платон. Я только кивнул в ответ. Больную тему трогать не хотелось даже со знакомым отца. Вот что майор вернул мне документы. — Константин Платонович, вы об указе о недопущении истечении умов слышали? «Нет. Год, как императрица подписала. В частности, там запрещается выезжать за границу России деланным магом с дипломом. Он со значением на меня посмотрел. Вот, скажем, учился за границей, приехал к родне, а обратно уже нельзя». Майор дернул себя за ус только по высочайшему разрешению. «Ничего себе! Вот это строгости! Это значит, и меня не выпустят? Хорошенькое дельце!» «А вы, Константин Платонович, продолжил майор и подмигнул мне, — еще не въехали. Намек был яснее некуда. Все, что мне надо сделать — выйти отсюда» и ехать в обратном направлении. За время пути я многое успел обдумать. Пока Бобров спал, я смотрел в окно экипажа и заново переосмысливал жизнь. По зрелому размышлению стало понятно. В Париж я возвращаться не хочу. Сто раз был прав Бобров. Кем я там был? Студентом без денег, связи и перспектив? Ехать к обильной графине тоже смысла нет. Уж что-что, а судьба жигала и нахлебника меня никогда не привлекала. А сесть в Пруссии или Австрии? Ни за что. К эльфам на Авалон? Держи карман шире. Там хорошо, если дворником устроюсь. Не любят они и народцев. Нет, я посмотрел в глаза майора. Мне надо в Россию. Упускать шанс с наследством было бы глупостью. А не оставить дяде ничего, так всегда смогу придумать что-нибудь. Да к тому же Шувалову в Пушкари подамся. Что я, гаубицы сделать не смогу. Да всяко получше его, балбесов. Майор хмыкнул и протянул мне бумагу. Разрешение на въезд, Константин Платонович. Добро пожаловать в Россию, на следующей же остановке я с удивлением заметил, что наш возница снял шарф с лица. Ешки Матрешки! Да, он настоящий орк, зеленая кожа, клыки, будто дикий хищник, только вот глаза голубые и добрые. Кузьмая, ваш благородие, Василия Федоровича крепостной. Орк низко поклонился. Зачем лицо прятал? Так эти не любят в Европках нашего брата, ваш благородие. В прошлый раз ездил, так на улицах пальцами тыкали. Стража останавливала все время. А в городу Парижу вообще бы не пустили меня. В самом деле? Я нахмурился, вспоминая порядки во французской столице. «Кстати, вполне может быть. Совершенно в их духе. Ни одного орка я там никогда не видел». «Константин Платонович», — орк еще раз поклонился, — «можно сказать?» «Давай». «А вы того барона!» «Бах только! И все!» «Сколько раз дуэли между дворянами смотрел, никогда такого не видел». Я усмехнулся. Что есть, то есть. Производит впечатление. Держи, братец. Я дал ему несколько мелких монет серебром. Как приедем, выпей за мою руку, чтобы и впредь не дрогнула. Так точно, ваш благородие, это мы завсегда. Оставит мне дядя наследство, не оставит. А на надо произвести впечатление. Господа от слуг, а тем более крепостных, зависят не меньше, чем слуги от господ. Приказы ведь можно по-разному выполнить. На отстань и с душой. Так что хорошее отношение к себе надо воспитывать заранее. До Москвы доехали без приключений. Я больше молчал, разглядывая местность вдоль дороги. Страна как страна не хуже Франции, если судить по совести. Дороги, конечно, похуже, но в Европе и расстояние поменьше. Придумывают больше, что здесь медведи по улицам ходят. А вот сама Москва меня поразила. Да, знаю, она давно уже не столица, но до чего же хороша. Церкви, дома, улочки, бульвары, «Девицы прогуливающиеся! Красота!» К тому, что здесь каждый второй с зеленоватым оттенком кожи, я привык довольно быстро. «Ну, зеленая, что такого?» «Вы когда-нибудь видели студентов Сорбонны на утро после диспута? Там цвет не хуже будет». «Кстати, медведей я так и не увидел. Ни одного. Даже как-то разочаровался». Столько раз слышал, что здесь они на каждом шагу, а их нет вовсе. Зато кареты, запряженные механическими лошадьми, на каждом шагу. Это ж сколько денег на них потрачено! — В какой гостинице остановимся? — Бобров почесал в затылке. — Дорого здесь все. Я так подумал, а заедем-ка мы с тобой... — Голицыным. Я с младшим наследником князя учился вместе, вот и нагрянем в гости. — Да и ты им не чужой, вроде как. — В смысле? — Мать твоя в девичестве Голицына была, если не ошибаюсь. Из младшей ветви, но все-таки родня. Я поджал губы. Где была эта родня, когда я остался один-одинешенек? — Соглашайся! — Бобров хлопнул меня по плечу. — Если не примут, найдем гостиницу. По некоторому раздумью я дал согласие. Ладно, черт с ними, с делами прошлого. Завести полезное знакомство не помешает, а заодно посмотрим, насколько у меня плохие манеры. В высшем свете я никогда не был и не представляю, как там себя вести». Московское подворье князей Голицыных занимало целый городской квартал. С размахом живут родственнички, дворец, торговый дом, школа для многочисленных отпрысков и дружественных семей, мрачный каземат опричников, по крайней мере, так объяснил Бобров, специально приказав объехать вокруг подворья. Интересно, а опричники Это же личные войска князя, да? А как на это смотрит императрица? Надо будет разобраться во внутренней политике поглубже. Боюсь, здесь все не так просто и отличается от европейских порядков. Лакей в парадной ливреи открыл нам дверь и согнулся в поклоне. Кстати, обычный человек, а не орк. «Пётр Бобров и Константин Урусов», — заявил мой спутник. «Прибыли выразить почтение князю Алексею Дмитриевичу». «Прошу вас, господа». Лакей указал на диванчик под фикусом в катке. «Извольте обождать, я доложу о вашем визите». Бобров кивнул и уселся под развесистыми листьями. «Бывает», — шепнул он мне, — «и по часу ждать приходится». Мы с тобой птицы невысокого полета. Может, не князь, а кто-то из наследников нас примет. На удивление лакей вернулся через пару минут и пригласил следовать за ним. У Боброва даже лицо вытянулось. Его так быстро никогда не принимали. Через анфиладу залов нас привели в этакую домашнюю комнату, мужской вариант будуара. На стенах оружие — горящий камин, кресла, ковры на полу. Чувствовалось, что здесь хозяин устраивает не официальные приемы, а личные встречи. — Петруша! — нам навстречу поднялся пожилой человек с проседью на висках, одетый в домашний халат, расшитый золотом и турецкую шапочку. — Как ты редко заходишь, Петруша! — князь Голицын А это был именно он, покачал головой. «Забыл нас, безобразник!» «Что Валексей Алексей Дмитриевич, как можно?» Голос моего спутника стал елейным. Он подошел ближе и согнулся в низком поклоне. Князь улыбнулся, протянул ему руку, и Бобров почтительно поцеловал массивный перстень на пальце князя. «Ах, дружище Бобров! Ты ведь мне не договаривал, хитрый лис. Знаком, значит, с младшим наследником? А этот поцелуй, он что значит? Не покровительство ли князя? Пожалуй, сделаю вид, что не заметил, но на будущее учту». «Разрешите вам рекомендовать, Алексей Дмитриевич?» Бобров указал на меня. «Константин Урусов, бакалавр Сорбонны. Я поклонился с достоинством и не слишком прогибаясь. Пусть родственник, но надо сразу обозначить свою независимость». «Вижу, вижу», — князь доброжелательно улыбнулся. «Урусовская стать сразу заметна, а глаза наши Голицынские». Он шагнул вперед и протянул мне ладонь. Рукопожатие у князя оказалось сильное, несмотря на легкое сложение. «Рад видеть!» — он указал на кресло, предлагая присесть. «Очень рад!» «Как приехали в Москву, сразу к вам!» — разливался соловьем бобров. «Даже селиться в гостиницу не стали!» «Что вы!» — князь махнул рукой. «У нас остановитесь. Какая может быть гостиница? Что мы место для друзей не найдем?» Взгляд Алексея Дмитриевича оказался цепким и острым. Он разглядывал меня, спрашивая о мелочах и интересуясь парижской модой. Одновременно меня взвесили, измерили и, видимо, нашли пригодным. «Интересно, для чего?» «Не буду вас держать с дороги», — закончив осмотры и расспросы, князь поднялся, взял со столика колокольчик и коротко позвонил. «Вас проводят в гостевые покои. Отдыхайте, ужинайте и спите спокойно. Наше подворье под самой надежной охраной в Москве» здание подворья образовывали большой квадрат внутри которого располагался внутренний двор лакей повел нас с бобровым по длинной галереей на втором этаже так что нам открылись дворик и тренировка молодых голицыных под руководством строгого наставника бьежшки матрешки я впервые видел работу врожденных талантов так близко вот мальчик лет двенадцати Сложил руки перед собой и будто толкнул невидимую стену. С гудением от его рук полетел огненный шар и с громким чпоком разбился о закопченную стену. Вот девочка, чуть постарше, взмахнула руками, быстро опустила ладони к земле. Бочка, стоявшая на брусчатке в трех шагах, покачнулась и стала погружаться в камень, будто в болото. «Резче, Анна!» — наставник недовольно скривился. «Враги не будут ждать, когда их засосет. Резче!» Галерея закончилась, и мы не досмотрели это представление до конца. Я непроизвольно поморщился. И вовсе это не зависть, если постараться мне тоже под силу такие чудеса. Но то, что они могут сделать одним движением руки... Я должен готовить часами, вычерчивая знаки и настраивая печати. Вот почему деланный маг и в подметке не годится врожденному таланту. А главное было понятно. То, что мы увидели — детские игры. Это не самые сильные отпрыски рода и только начинающие входить в силу. Взрослый маг с развитым талантом в одиночку заменяет артиллерийскую батарею на поле боя. К его уровню, даже готовясь год, я не приближусь никогда. Как бы ни старался и какие бы уловки ни использовал. «Деланный» — одно слово.